5-2. Сразу в яму я не пошел. Вместо этого вернулся с парнями в нашу округу, а когда они свернули к базару, потратился на пяток баранок и потопал к гнилому дому. Просто гора гороносьмой ждал к четырем часам пополудни. А концы выходили немалые. Вот и решил заранее прихватить с собой записи звездочет, чтобы уж не бегать туда-обратно с высунутым языком и выпученными глазами. «Мне так-то вообще на улицах лучше ближайшие дни не отсвечивать». Убедился в этом, когда на подходе к сараю наткнулся на двух девчонок из соломенного переулка. Пышку и мышку. хе хе, -хе, -хе серый, ты никак в послушнике податься решил?» Рассмеялась первая. «Чего взяли?» Немало удивился я шутки, поскольку мою новую стрижку успели обсудить давным-давно. «А тебя какой-то монашек искал?» Заявила вторая. Внутри все так и обмерло. Я быстро огляделся по сторонам и спросил. «Давно искал?» «Не очень-то?» — сказала Пышка и улыбнулась. — Баранки рыжу улетаешь? А кому еще — рассмеялась мышка. — Он только ее угощает. Я вздохнул, разломил одну из баранок надвое и протянул девчонкам по половинке. — Так что с монашком? Пацаны ему тропинку на болото показали. Так он почти сразу мокрый и грязный вернулся. Шивка красиво ругался. Наши оболтусы аж заслушались. Девчонки захихикали, а вот мне стало совсем уж не до смеха. «Сломанная нога — это само по себе ничего хорошего». Но вдруг брат Тихий во мне еще и магии учует. «Все же адепт!» «А чего на тебя хотел-то?» — полюбопытствовала Пышка, успев в один миг расправиться с угощением. «Вот у него и спросили бы». Буркнул я и поспешил по переулку. В гнилом доме задерживаться не стал. Даже с рыжули не потрепался. Только вручил ей баранки, собрал записи звездочета и убежал. Девчонка обиделась, но куда деваться-то? Дела». Добравшись до моста на фабричную округу, я вот так сразу сворачивать к яме не стал. Вместо этого прошелся еще немного вверх по течению реки. То и дело перегибался через ограждение и посматривал вниз. Сначала обратил внимание на полосу бурой воды, его нечистот. Потом углядел и полузатопленную арку, из которой эта пакость вытекала. Ага, вот и гнилушка. В яме я первым делом дошел до ржавого якоря, но наведываться в это заведение не стал. И недояна простака сейчас было. И через распахнутые настежь двери прекрасно просматривался пустой зал. Да еще перед входом у выставленных на улицу бочек похмелялись бандитского вида молодчики. Мозолить им глаза не хотелось совершенно. Точно прицепиться. Сразу видно злые с бодуна. И я принялся шастать по округе. Только не бестолково, как в первые дни. А уже имея представление, как проводит ночь здешний беспокойный люд. И понимая, что вообще нужно высматривать. Широкая улица почти сразу после ржавого якоря начинала петлять. И вот так сразу сообразить, где именно под землей там течет гнилушка, не получилось. Поэтому начал изучать сточные канавы и помойные ямы. Отыскал одну зловонную дыру в земле и другую, но не протиснуться было через них. И на всеобщем обозрении расположены. А из дворов и переулочков канавы идут. Нечистоты оттуда-сюда стекают. Ну и во дворы в любом случае заглядывать тоже особо не получалось. Пусть и взрослых было и не видать, зато хватало детворы. А эти проныры любого чужака в миг приметят и кому надо, расскажут. Еще псы. При моем приближении блохастые гадины рвались цепей и заходили с заливистым лаем, будто вдруг их заклятым врагом сделался, прямо напасть какая-то. В общем, нарываться на неприятности я не стал и пошел дальше. А заодно взялся приглядываться к домам, где мог храниться некий ценный товар. Бараки и разделенные на комнаты под сдачу хибары отбрасывал сразу. Но хватало тут и особнячков с непонятными лавками и с сомнительными пивными на первых этажах. Внутрь не заходил. Отметил только, что на улочках заметно прибавилось людей с пустыми до полной стеклянности глазами. Пахло от них дурман травой. Несколько раз приходилось уносить ноги. Один раз и вовсе сиганул через забор. Вот тогда-то в глухом переулочке на глаза и попался провал с уходившими вниз кирпичными ступеньками, загаженными до полной невозможности. Спускаться по ним не рискнул, а сверху, сколько ни присматривался, в темноте ни черта не разобрал. На пробу кинул камень, послышался плеск. Не чавканье, именно плеск. Внизу была не грязь или дерьмо, а вода. Ну да, в любом случае, не мне туда лезть. Я еще покрутился по яме, но надолго задерживаться там не стал, и с превеликим облегчением потопал прочь. Идти к чернильной округе напрямик через незнакомые кварталы побоялся, и сначала вернулся к набережной. На квартиру Горана Осьмого двинулся уже оттуда. Получился изрядный крюк, зато и добрался до бумажного переулка безо всяких приключений, что для меня по нынешним временам дорогого стоило. Горан оказался на месте. Отперев дверь, он первым делом вытянул руку, и хоть почудилось непонятное давление, искры на сей раз между нами не засверкали. «Уже лучше», — признал охотник на воров, посторонился, позволяя шагнуть через порог, и спросил, «Записи принес?" Я вручил ему мятые и перепачканные кровью листки. Гора осьмой принял их, наскоро просмотрел и недовольно поморщился. «Не густо», — вздохнул он и напомнил, «разувайся». В комнате Горан кинул записи на стол, а сам составил к стене стулья и принялся скатывать ковер. В прошлый раз я внимания не обратил, а сейчас тот показался изрядно вытертым. А из оконных стекол расчертила долинная трещина. Каменную полку давно не протирали, а на столешнице хватало царапин. Половицы скрипели, но вот подогнаны они оказались друг другу на совесть. На досках же и вовсе обнаружилась вписанная в круг пятиконечная звезда. «Сразу вспомнилось такое же художество в доме звездочета, и я невольно напрягся». Горан убрал ковер к стене, несколькими уверенными движениями начертал внутри звезды куском мела три непонятных символа и распорядился. «Встань в пентакль!» Я не сдвинулся с места и зябко передернул плечами. «Зачем еще?» «Встань!» – потребовал охотник на воров и соизволил пояснить. «Хочу посмотреть, насколько с тобой все плохо». «А точно все плохо?» – насупился я. «Может, нормально?» «Дела обстоят либо плохо, либо очень плохо. Шагай!» Я не слишком-то уверенно приблизился к Пентаклю и так вот сразу переступать его внешнюю границу не стал. Для начала провел в воздухе ладонью. Вроде ничего. Горанось мой фыркнул и поторопил меня. «Живее давай!» Решившись, я непонятно для чего задержал дыхание и шагнул в центр колдовской схемы ничего не произошло не удалось уловить и намека на сопротивление воздуха будто доски покрывал обычный детский рисунок на меня смотри охотник на воров требовательно прищелкнул пальцами и будто теплым ветерком повеяло тот крутанулся вихрем и сгинул в остальном же ничего выходи разрешил Горан, обошел стол и плюхнулся в кресло ну и что со мной поторопил я охотника на воров Тот принялся разбирать пестревшие бурыми пятнами листы и не весь чего сказал. «В зеркал посмотри». Я недоуменно хмыкнул, но все же подошел к висевшему на стене зеркалу. Не слишком-то большому и тусклому. Уставился на собственное отражение. «И что?» «Глаза», — подсказал Горан. «А что глаза? Глаза как глаза. Обычные, оба на месте». Ответом стал страдальческий вздох. «Цвет у них какой!» Я присмотрелся повнимательнее. «Серые и чуть зеленые, или не серые, а беловатые, но зелень точно есть». «Именно», — подтвердил Горан. «Еще два дня назад они были чисто зелеными и ничуть не выцветшими». «Ты вытянул из утопца столько силы, что поднялся на несколько ступеней лестницы возвышения разом». чему разом? Я же упражнялся». «Упражнялся он», — рыкнул охотник на воров и раздраженно кинул листки на стол. «А как ты сумел дотянуться до силы, скажи?» «Как переборол утопца? И почему не сгорел? Знаешь, вот и я не знаю». «Так это...» — осторожно произнес я, усаживаясь на стул. «Дар пробудился. Талант. Вздор!» — отмахнулся Горан. «Если дар столь слаб, что не проявился до 13 лет, то самостоятельно он уже не проснется никогда. Но я же занимался по тем записям». «Эти записи. Перевод староцерковного трактата о возвышении. Проще говоря, мусор». Ты мог хоть до посинения представлять, как вдыхаешь небесную силу, но не стал бы колдуном ни через год, ни через сто. Все слова дыхания — лишь эвфемизмы и метафоры. Чего не важно. Отмахнулся Горан и от избытка чувств вскочил на ноги. Расскажи все с самого начала. Расскажи, как впервые ощутил прикосновение небесной силы. В прошлый раз я точно что-то упустил. Я вздохнул и поскреб затылок. Ты говорю же, отшиб ногу, пошел в госпиталь. А там меня монашек целителю отвел. Ну, брат Светлый велел в часовню идти. В подвал часовни, точнее. «Как ты сказал?» — встрепенулся вдруг охотник за головами. «Брат Светлый? Ого!» «Ага-ага!» га покивал Горан. «Это кое-что объясняет. В часовню карающей длани определили, так? И там на тебя накатило. Ну да. И когда накатило, ты попытался это тепло в себя вдохнуть». Ну, сначала просто вдыхал, а когда совсем худо стало, начал его по телу прогонять и выталкивать, как в записях говорилось. «Феноменально!» — вернул Горан непонятная словечка. «И сколько раз тебя в часовню водили? Два, три?» «Три, только в последний раз уже не жарила. Я там недолго пробовал. Монашку влетело, что он снова меня туда». Но эти подробности охотника на воров уже не заинтересовали. Он несколько раз прищелкнул пальцами, словно пытался ухватить какую-то мысль. А еще во время небесного прилива ты ощутил потусторонний холод. Стылось, не холод, не суть, — отмахнулся Горон. И дальше уже тепло в церкви, и вишенкой на торте утопиц. Сказал бы, что таких совпадений не бывает, но вот же ты, живой еще пока подтверждение того, как можно совершенно случайно пробудить латентный дар. Я не понял ни слова и буркнул. Так э, дело просто плохо или совсем плохо? Горан неопределенно повертел пальцами. «Серединка наполовинку». опустошито у утопца. Сказал бы даже, что все и вовсе хорошо. Но чего уж теперь?» «Главное, жив остался». «Ну да», — подтвердил охотник на воров. Только как-то не слишком уверенно. «Ну да». «Да что не так-то?» Не выдержал я. Горан взглянул в окно, вернулся в кресло и откинулся на спинку. «Эй, вцепиться зубами и вырвать свой кусок». «Чего же еще ждать от босика?» — произнес он с обреченным вздохом. «Видишь ли, мой юный друг?» В самом начале возвышения неофиты не тянут себе энергию. Они медитируют и пытаются обрести гармонию, ощутить единство с небом. И тогда сила начинает сочиться в них сама, укрепляет тело и дух, а не калечит то и другое. Я презрительно фыркнул. «Сами же говорили, сто лет мактужиться, и ничего бы не достиг. Они что же, какие-то особенные?» «Особенные», — подтвердил охотник Новоров. «А приюты — особенные места. Там поддерживается повышенный энергетический фон. Плюс травы, ритуалы, алхимические зелья и прочее, прочее, прочее». <дых> Он вновь вздохнул. «Тебя послали в часовню, чтобы выжить ту гадость, кое наградил колдун из рода полуночного змея. А ты умудрился хватануть обработанной монахами силы и запустить формирование то ли абриса, то ли сразу ядра. Меня словно шилом, взад кольнули. Чего? Абрис, это начал было Горан, но сразу отмахнулся. Неважно, забудь. Да нет, вновь перебил я собеседника. Это что же, меня прокляли, получается? За что? Охотник на воров досадливо отмахнулся. Не глянулся ты колдуну, вот он и наложил порчу. Не слишком серьезно, раз уж монах не посчитал нужным ее целенаправленно снимать. Но достаточно сильно, чтобы учуял простой адепт. «Дело в другом. Ты раз хватанул чужой силы, второй, третий. Вот и смог в итоге дотянуться до энергии, сгущенной молитвами прихожан. Большое достижение, без дураков. И все бы ничего, если б не подвернулся утопец». «А с ним-то что не так?» Опустошив его, ты вплотную подступил к преломлению и начал закреплять аспект. А с учетом несформированного абриса, энергия прошла через тебя неизмененной». И была она не чистой, а уже извращенной утопцем, белой, белее самой смерти. У меня голова кругом пошла. «Ничегошеньки не понял», — признался я. «Не, что надо начинать бояться, это ясно, но чего именно?» Гораносьмой тяжко вздохнул и поднялся из кресла. «Бояться уже поздно. Все, обувайся. Поговорим по дороге». «И куда идем? В яму? А куда еще? Держи!» Мне вручили давишний шейный платок, и на сей раз я даже умудрился завязать узел самостоятельно. Но вышел тут на редкость кособоким. Охотник, наоборот, затянул его правильно, пусть и совсем не так, как было нужно. Мы вышли на улицу, и он запер дверь сразу на два замка. Еще и заклинание такое впечатление на нее навесил. Повеяло вдруг чем-то эдаким. «Итак, аспект», — начал Горан, — «стоило нам зашагать по мостовой». Попадая в стеклянную призму, солнечный свет преломляется и распадается на все цвета радуги. «Эка!» — поразился я. «Прямо на красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый?» Охотник на воров вздохнул. «Это лишь пять основных цветов. Промежуточных оттенков неисчислимое множество. Глаз просто не в силах все их различить. Но не суть. Точно так же тайнознатиц пропускает через себя небесную силу и преломляет ее». Закрепление аспекта происходит на девятнадцатой ступени возвышения, а Горан перебил резким взмахом руки. От аспекта зависят свойства энергии, с которой проще всего работать заклинателю. Склонность, если угодно, сродство. К примеру, оранжевый — цвет стихии огня, коричневой земли, голубой воздуха, индиго воды. Большинство арканов разработаны под конкретный аспект. С энергией этого типа они наиболее эффективны. Тайнознацам с другими аспектами придется вкладывать в них большей силы или вовсе переделывать под себя. А если не переделывать, то Земля может стать песком или камнем, что разрушит структуру чар. Огненная энергия в формуле для воды выплеснется в один миг, а если, наоборот, будет происходить слишком медленное насыщение приказов, тоже ничего хорошего. Стихиальных заклинаний больше всего, но существует превеликое множество школ, работающих с иными аспектами. «Это тебе ясно?» «На самом деле я мало что понял, но все равно кивнул, после чего спросил, а что не так с белым цветом?» «Не самый популярный аспект», — скривил губы Горан. «Целиком и полностью завязан на потустороннее и смерть. Обычно такая склонность передается по наследству, а всем прочим от нее одни только проблемы. Тебе после случившегося будет чертовски не просто закрепить иной аспект. Это помимо всего прочего». «Но если охотник на воров думал меня напугать, ему это не удалось. Я обладаю талантом и стану тайнознатцем, это главное. А белым будет аспект или оранжевым, мне глубоко фиолетово». «Куда больше сейчас беспокоил тот факт, что я при всем честном народе шагаю по улице в компании охотника на воров? Пусть тот и нарядился под стать работяги и опустил пониже козырек картуза, но вдруг кто узнает, тогда мало не покажется». «Черти драные! Уж лучше бы он, как в прошлый раз, мне задание дал, а сам не отсвечивал!» <свеч> «Что делать будем?» — спросил я с обречённым вздохом. «Ты будешь делать!» — ожидаемо прозвучало в ответ. «Пройдёшься по домам, где комнаты сдают. Поспрашиваешь нашего морячка. Я поблизости покручусь. Если что, свистнешь». «Если что! В гробу я такое, если что, видал. В гробу и белых тапочках!» Да только деваться некуда, ибо выбор между обучением в приюте и смертью на костре казался мне очевиднее некуда. Не говоря уже о том, что охотник на воров и без всяких монахов веселую жизнь устроит, если начну хвостом крутить. Нет, придется из кожи вон вывернуться, но я на морячка отыскать, иначе совсем беда. Отвлекшись на разговор, я только сейчас сообразил, что идем мы незнакомой дорогой. Огляделся и не понял, куда именно забрели. Вдоль не слишком-то и широкой улицы выстроились двухэтажные деревянные дома на высоких каменных фундаментах. И Изредка на глаза попадались кирпичные особняки. То ли это еще средний город, то ли уже окраины, так сразу и не сообразить. Дворники и подручные квартальных надирателей на глаза попадались все реже. Лужи на дороге делались квартал от квартала шире и глубже. Дома смотрелись один другого обшарпанней и неухоженней. Росли кучи всяческого мусора. От сточных канав попахивало и ядрёней. А еще заметно прибавилось отбросов иного рода. Клянчили милостыню калейки, приставали к прохожим малолетние поберушки, толпились у пивных компаний пьяненьких мужичков. Частенько в сторонке от них смолили самокрутки сомнительного вида молодчики. Но гулящие девки по улицам не шлялись, округа определенно была не из самых пропащих. Я на пару с Гораном внимание к себе не привлекал. Да и не мог тот меня никто знать. Но раз в год и палка стреляет. Так что посильнее надвинул на лицо козырек картуза и опустил голову. Вновь начала распирать от вопросов. Я не выдержал и спросил. «Так э, я магом смерти могу стать?» «Нет таких», — ответил охотник за головами на меня, даже не взглянув. «А как же эти... душеловы? вот!» Гором вздохнул. «Душеловы — чернокнижники, порабощающие человеческие души и не позволяющие им покинуть мертвые тела. Они вне закона. Ловят приблудных духов или выдергивают их при необходимости из астрала — духоловы. Вот они, хоть и не самые уважаемые, но все же полноправные члены сообщества тайнознацев». «Ага, понял», — кивнул я. «Если становиться, то духоловым, А кто еще есть с белым, как его, это самое, аспектом, ага?» «Астральные странники, допустим», небрежно пожал плечами Горан Осьмой и вдруг растерял всю свою умиротворенность, уколол меня пронзительным взглядом синий глаз. А пужики узнавал. Как даб вроде как поразился я. «Сами же сказали, на улицу носа не казать. А еще за мной монашек приходил». Но оправдания охотника на воров нисколько не интересовали. «Не тяни с этим», — потребовал он. «В очень уж интересном дельце малец-наводчиком был». Там не только магическую защиту вскрыли, но и сейф из зачарованного металла. А это мало кому из наших медвежатников по силам. Как бы ни гастролер засветился. Вообще, чем больше узнаю, тем явственнее запах серьезных денег чую. Если получится вернуть украденное, не обижу. не дам. Нет, даже два. Два десятка целковых куча денег. Но если наведу этого живоглота на жилыча, то ровно между двумя жерновами попаду». Перемели так, что даже праха не останется. И я решил держать язык за зубами. Вместо этого спросил. «А за утопца мне ничего не полагается?» «За утопца-то?» Недобро улыбнулся Горан. «С утопцем ты мне, братец, кругом должен остался. Я тебя прикрыл и ложные показания в управе дал. За такое лицензию лишить могут. Так что забудь об утопце». «Не видел ты его и не касался. Усек, усек. Как видно, охотник за головами уловил в моем голосе некий намек на сожаление. Вот и счел нужным напомнить. Деньги мертвецам ни к чему. Не устрою в приют, либо на костре сожгут, либо демоны сожгут. А потому иди и найди простака. Это в твоих собственных интересах.